Глава восьмая Самый тот день, когда Марку Даниловичу болезнь приключилась, за Волгой у Потапа Максимыча было шумное веселое опирование. Принесла Прасковья Потаповна первого сыночка Захарушку, первого внучка Потапу Максимычу. радошен за заволжский тысячник,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 жившим при Городецкой часовне. Много гостей наехало в Осиповку. Много навезли они просковье Потаповне родильных пирогов и каравайчиков. Примечание. Родильницы, знакомые замужние женщины, приносят, либо посылают, сладкие пироги или сдобные каравайчики, вроде пасхальных куличей. Конец примечания.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 Позвала было посланного к себе в келарню, угостить как следует. Но мать Аркадия и того не допустила. Досталась от нее и веренее, и всем подначальным матери келарю послушницам. Так расходилась дебелая старица, что еще долго по уходе из обители не солоно хлебавшего посланца не вдруг успокоилась. И отчитала же Аркадия Потапа Максимыча, Думать надо, что долго и много и калось ему. Привезли в Осиповку по Городецкого, окрестил он в Чепуринской моленной младенца Захария. В Кумовьях Иван Григорьевич был с женой удельного головы, а знаменитая повариха Никитишна за бабушку-повитуху была. Тотчас после Кристин подан был крестильный обед. Сошлись в большой горнице все, Кроме потаенного попа, родильницы, да больше года хворавшей редко, когда выходившей из боковуши аксени Захаровны, повариха Никитишна тоже не вышла к обеду. Много было ей хлопоты встрепущей и у больных. Проезжающего попа, тотчас после Кристин, прикрыв рогожкой, спроводили обратно в городец. Примечание. Так обыкновенно старообрядцы возили беглых от церкви попов, чтоб не попались они в руки полиции. Конец примечания. На всякий случай Потап Максимович отложил, сколько надо денег ради умягчения консисторских сердец, на случай, ежели Псвибловский поп Сушило подал заявление, что, дескать, повенченным им в церкви купец Василий Борисов купно со своим тестем, торгующим по свидетельству первого рода, крестьянином Потапом Максимовым Чапуриным, главнейшим кановодом зловредного раскола, окрестили новорожденного младенца в доме означенного Чапурина в недозволенной правительством Моленной при действии тайно проживающего при городецкой часовне беглого священника Иоанна Бенажавского. Денежки — предусмотрительного Потапа Максимыча, пошли куда следует и отвели бурю, воздвигнутую было враждебным попом сушилой. За столом хозяйничала богаданная дочка Потапа Максимыча Аграфена Петровна. И кругом стола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 Кушайте, гости, покушайте, запросто без чинов, чем Господь послал. Приневольтесь еще маленечко, по другому кусочку курничка-то скушайте. Что перестали? Аль хозяйского хлеба соли вам жаль? — Распредовольны, сударыня, Аграфена Петровна, — молвил ей на ответ удельный голова, отирая бороду. — А ты, дружище Михаила Васильевич, — хозяйки то не супротивничай. Ешь да едай, крохи не покидай, — сказал Потап Максимыч. Нельзя, любезный друг, видит Бог не в Всего у тебя не переешь, не перепьешь, тяжело отдуваясь, — промолвил голова. А тебе бы, Михаила Васильевич, да и всем вам, дорогим гостям, распоясаться, кушаки-то, — Поколочкам бы развесить, сказал Потап Максимыч. Зетек. Василий Борисович, сымай кушаки с гостей, вешай поколочкам. Ну, архиерейский посол, живей, поворачивайся. Сняли гости кушаки, и всем облегчало. Сызнова пошло угощение, и гости веселы, и хозяин радошен, а уху, какую сварила Дарья Никитишна,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 В никому не дуло. Вот за это их маленько и шугнули. ха ха ха еще не так бы надо. Что живут, только небо коптят. А ведь я до сих пор хорошенько не знаю, что сделал генерал, что из Питера в скиты наезжал, сказал Сергей Андреевич. Только страху задал, а больше ничего».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 а прич того, что воспретили шатунем со сборными книжками шляться. Сказал Потап Максимыч. да этих чернохвостниц одной бумагой не уймешь. Вострок бы которую-нибудь, так не в пример было бы лучше. Ну ж, и Вступил вступился удельный голова. А для чего ж не строк Возразил Потап Максимыч. «Ведь они дармоедницы, мирские обиралы ханжи, да к тому ж сплетницы и смотницы! За такие художества ихнюю сестру не в грех его строгие поморить!» «Они Богу молятся за мир христианский», заметила жена удельного головы. «Нам-то самим как молиться? Дело непривычное, неумелое».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 «У них бог черево, <смех> Вот что!» «Давно бы пора в порядок их привести!» «Что молчишь, зетек? С лукавой улыбкой обратился Потап Максимыч к Василию Борисовичу. «Израни словечко! Ихнее дело тебе за обычай! Молви гостям, правду аль нет, говорю!» «Трудно на это что-нибудь сказать!»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 — Оно, конечно, ихней сестры много шатается, переминаясь, — заговорил было Василий Борисович. — Однако ж, ежели взять... — Чего тут еще однако да однако, — спылил Потап Максимыч. тебя до сих пор хорошенько еще не проветрило. Все еще Рогожским доскитами с тебе отрыгается. Никуда, брат, не годен ты, разве что в игуменье тебя поставить. «Хочешь на тетке на место, на манефена «О, искушение!» — в полголоса, опуская глаза в тарелку, молвил Василий Борисович. «Поправо! Знатное бы вышло из тебя, игуменья. ха смеясь продолжал Потап Максимыч. «Стал бы ты в обители-то как сыр в масле кататься!»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 «Ей-богу! <смех> продолжал свои глумления развеселившийся Потап Максимыч. «А вот мы, отобедавшие, в тебя поставим, у канонницы иночества на прокат возьмем, <смех> и как следует обредим тебя» бородишку то платком завяжи ха ха ха, -ха, -ха. невеличко выросла ха -ха -ха -ха. упрятать можно пожалел колышкин василия борисовича перервал речи потапа максимыча спросил у него как скитницы что перевезли строение из скитов в город распорядятся теперь ежели нечего им бояться выгонки каждая по своему распорядилась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 Выгодным нашла. И теперь гумени с первой до последней ругательски ругают Манефу, что смутило их, запугало петербургским генералам и уговорило загодя перевозить из китов строение. Разорила, расстроила нас Манефа Комаровская. В один голос кричат они. Ну вот тебе и весь сказ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 Режет их в Самаре и сало вытапливает. По первой гильдии торгует. Того и жди, что в городские головы попадет. Вот как, промолвил Чепурин. А про Марию Гавриловну что слышно? Что, Мария Гавриловна? Житишко ее самое последнее, сказал Колышкин. За душой медной полушки не осталось. Все, муженек забрал. Ситцевое платьишко сшить понадобится. Так месяца полтора у него клянчит о каких-нибудь трех рублишках. Мало того, в горничное попала к мужниной полюбовнице. — Мамошкой, значит, обзавелся, — заметил удельный голова. — Много у него их. И сам, пожалуй, не перечтет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 А по-человечески, судя, к поступать бы ей не следовало. Что она теперь? Была богачка, стала нищая, была женщина, почтенная, всеми уважена, а теперь хуже последней судомойки. Плоть-то уж больно распалила она тогда, вот что. Оттого и попала в кабалу негодному человеку. И хоть бы что-нибудь хорошего в нем было. Так ведь нет ничего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 «Три пота слило с Василием Борисовичем, пока мест не справился он с крестильной кашей. Ни жив, ни мертв сидит за столом, охает громче и громче, хоть в слезы до да в рыданье, так в ту же бы пору. Но Бог его не оставил, помог ему совладать с горшком. «Теперь, свет родитель, ложку изволь выкупать», сказала Никитиш, наставя пред Василием Борисовичем подносик. Выкупил ложку Василий Борисович, положивший бабушке пятишницу. Пошла Никитишна в круг стола, обносила гостей кашею, только не пшенную, а пшена сарачинского, не с перцем, не с солью, а с сахаром, с вареньем, со сливками. И гости бабку-повитуху обдаривали, на поднос ей клали, сколько кто произволил, а Потап Максимыч на поднос положил пакетец.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 Насмешливо поглядел Потап Максимыч на Василия Борисовича. А под тем стул ровно железный да каленый. Так бы и вскочил, так бы и побежал из горницы вон. Да как убежишь? И стал он безответен. Тесть из только веревок не вил. Был у него Василий Борисович во всей власти и на всей его воле. И никоим образом нельзя было Василию Борисовичу себя высвободить,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 самим, с хозяином, значит, с нашим, с Марком Данилычем, отвечал посланный. Помер! спросил Потап Максимыч. Помереть не помер, а близко того, сказал посланный. Рука, нога отнялись, рот перекусила, слова не может сказать. Ступай в горницу, сказал Потап Максимыч.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 а не может слово сказать. Подумайте, каково ему, ежель видит он в доме беспорядок, понимает, что добро его в тащут, а сам ни языком, ни рукой двинуть не может, хуже смерти, особенно такому горячему человеку, как Марко Данилович. И ко всему этому дочери дома нет. А он-то всю свою жизнь только для нее работал и трудился».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 На той неделе поярок привезут ко мне. Надо будет самому его принять. Без своей тобытности как раз обуют в лапти. А ведь это на целый на год. Сам рассуди». Замолчал Потап Максимыч. «Гости судят да рядят, как бы помочь Смолокурову. А он никому не словечко. Долго ли, коротко ли гости меж собой разговаривали?»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 Ивану Григорьевичу отлучиться нельзя. Так сам я поеду. Груню прихвачу. Пущай за Авдотей Марковной едет. А между гостями разговоры про Марка Данилыча идут да идут. Всяк бы рад помочь. такому да кому недосужно, кому не здоровится, а кто мало знакомства имеется с Молокуровым. Груня, сряжайся, сказал Потап Максимыч. Завтра утром со мной поедешь.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 разлила его по стаканчикам. «Дай Бог нашему детяти на ножки стати, Дедушку величати, отца с матерью почитати, Расти до да умнеть, ума разума доспеть, А вы, гости, пейте-попейте, бабушке кладите по копейке, Было б ей на чем с крещенным младенчиком вас поздравлять, Словом веселым до да сладким поэлом утешать». Так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 «Наливай!» «Еще наливай!» «Старый верный друг!» неизменная ты копье мое!» ха Говорил Потап Максимович бабушке варихе. «Наливай хозяйского добра, не жалеючи! Сегодня загуляю, завтра в путь дороженьку! Самоварчик бы теперь хорошо, да еще бы пуншика Ступай, зитек, Не по твоему разуму беседа здесь идет!»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 и пойдет по людям сказанное слово, а с ним и слава о нем, как о надежде для влево благочестия. А теперь даже тестевы токари да красильщики над ним насмехаются. Попав в среду трудовых людей, красноглаголевый рогожский вития почуял себя чуждым для них и совсем лишним человеком. И тоска обуяла его. Такая тоска, что хоть руки наложить на себя. Бежать!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 Одна-одинешенька. Сижу да плачу у больничных ворот. Подходит тятенька Потап Максимыч. Взял меня, споил, вскормил, воспитал наравне с родными дочерьми. И мало того, что сохранил родительское мое имение, а выдавши замуж меня, такое же приданое пожаловал, какое дочерям было сготовлено». И засверкали слезы на ресницах Аграфены Петровны.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 Зовут беглецов, живущих по Заволжским, Вятским и Пермским лесам, под видом искания отшельнической жизни и с целью душевного спасения. Конец примечания. До упаду хохотал Сергей Андреевич, слушая рассказ крестного. Молчала Аграфена Петровна, а Марфа Михайловна сказала детям, «Прощайтесь, кадетушки, ложитесь спать, пора».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 «Еще не годится», — скромно улыбаясь, молвила Марфа Михайловна по уходе детей. «Теперь говорите, Потап Максимыч, из детей мы вышли, а я с Аграфеной Петровной не красные девушки. Ушки за лодцем у нас не завешаны, обе были на Божьем суде, а все-таки вы уж не очень». Примечание. Принять закон, идти на суд Божий, венчаться —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 В руки им не попадайся, а плетут, как пить дадут. Обмешулят, ошукают. Примечание — обмешулить, обмануть, обсчитать, ошукать, обманом кого провести. Конец примечания. Теплые ребята, надо правду говорить. плуты, Так не дураки, заметил Сергей Андреевич. Плутов дураков не бывает. «Этого не скажи», — молвил Потап Максимыч. «Немало есть на свете людей, что плутовства и обманства в них целые горы, а ума и наперсток нет. Таких много. Из самых даже первостатейных, да и знатных бывают. У иного, пожалуй, ум от и есть, да не в толкан весь. Ха-ха-ха! Вот что, дружище!» «Значит, и из ваших духовных...»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 У нас покрепче. Про господ поминать не стану. А по купечеству возьми. Даже из нашего брата иных. Из крестьян и побогаче. Ежели следует он Великороссийской. Пост ли нарушить? богуль не помолиться? Восстав отосна или на сон грядущий? В праздник ли у службы не побывать?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 А нафимами, отлучениями да извержениями друг на друга так и сыплют. У вас архиереи тоже не с неба сошли. Такие ж человеки, а этого не бывает. — чего — Ну-ка, скажи, чего? От того, — отвечал Сергей Андреевич, — что ваши архиереи — люди не ученые, а у нас не ученого не то что в архиереи. И в попы не поставят. «Не так!» Возразил Потап Максимыч. «В том сила, Что у вас надо всеми духовными Есть законная власть. У вас, ежели чуть кто, Зашумаркал? Соловки либо в Суздаль? А наших кто и в кое место сошлет? Безначалие, вот где беда. До чего не доведись, До духовно ль, до мирского ль,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 На толки до да нас огласы, и не стало в старообрядстве ни любви, ни единения, всяк умствует по-своему, и до какой чепухи не дойдет, все-таки отыщет учеников себе, до таких, что на костер либо на плаху пойдут за бредни своего учителя. И вот расползлись теперь старообрядцы, что слепые котят от матери во все стороны. До того дошло, что в иной избе подведа по три веры.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 Заболейка Потапли, Максимыч, другой ли кто?» «Маркот Данилыч, пальцем не двинул бы!» «Покушайте, угощайтесь, чем Бог послал», — подчевала гостей Дарья Сергеевна. а сетринки ситринки-то скушайте, хорошая!» На выбор для дому на низу, на ватагах выбирали. Вот и хренок, вот и уксус, и огурчики грядные. Редкие теперь уж становятся».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 «Рыбным почую, дорогих гостей, а завтра доспеем и гусятинки, и поросятинки, уточек домашних, ежель в угоду, и барашка можно зарезать, а курочку, Не то буженинки из свинины скушать не пожелаете. «Благодарю покорно, матушка. Премного довольно остаемся на вашем угощении. Много об нас не хлопочите, что на столе тому и рады», — сказал Потап Максимыч.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 Только начальные это люди, потоковщики да поноровщики, нет, чтобы делать дела по справедливости. Много с ними бился Марко Данилыч. Может, ладить не умел, молвил, улыбаясь, Потап Максимыч. Матушка, ведь у начальства-то четыре полы да восемь карманов, а каждый карман на свою долю просит.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 Обращаясь к артели, продолжал обросим Степанов. прич хорошего слова, ничего про него нельзя сказать. Ни одна тысяча людей от него кормится. Кто на токарнях, кто в красильнях, кто в красной не на мельнице, кто на низу, там у него возле Иргиза большое хлебопашество. Спуску не даст никому. У него вся колыка в строку».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 «А кто таков этот Корней Евстигнеевич? – спросил Чапурин. «Самый первый и доверенный приказчик», — бойче прежнего промолвил Фадеев. «Он больше других про хозяйские дела знает». «А где он?» «Надо быть на Унже теперь. Марко Данилович Лиса там на сруб купил и по весне около троицы на дня туда его отправил». «Надо будет за ним послать»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 Строже прежнего приказал Чепурин. Совсем смешался Фадеев. Едва слышно проговорил он. «Счета у Марка Данилыча были ему представлены на другой день, как с ярманки воротились». «Хорошо. Скроем сундук, так посмотрим. Они ведь там?» «Не могу знать».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 «Да ведь это не сам он, а вот фима эта, Васька Фадеев!» Заговорили было иные. «Один черт на дьяволе! На одном высочке обоих повесить!» Громко сказал пильщик из самых задорных. С криком на него все накинулись. «Маркелка! Черт ты кай и дурова голова! Для чего доброму делу мешаешь?»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 «Будьте свидетелями, честные господа, что Пимен Семенов деньги сполна получил, а ты, Василий Фадеич, изволь записать». Так, подзывая рабочих одного за другим, Потап Максимович рассчитывал их. Иные, получив деньги, прочь было пошли. Давненько не пивали зелена вина, каждого в кабак тянуло,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 Оставайтесь, как каждый, до срока, на какой кто рядился. Доработайте да как следует, а не так, чтобы через пень-колоду валить. Загалдели было рабочее. Ругательства на Василия Фадеева послышались. Он где обсчитывает, да обманывает. Послышались жалобы на Марка Данилыча. «Без пути, дескать, драться охоч! Чуть что не так, тотчас в зубы. А вы не вся лыка в строку, Хладнокровно и спокойно сказал им Потап Максимыч. Зато ведь и не оставляет вас, Марко Данилыч. Сейчас заходил я в вашу стряпущую, Посмотрел, чем кормят вас. Такую пищу, братцы, не у всякого хозяина найдете. В деревне-то живучий подичать такой пищи И во снах не видали.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 Ни базаров, ни съездов, ни ярманок в селе нет. Большая дорога далеко в стороне. Под того и постоялых дворов никто не заводит. На барский двор не хотелось ехать графени Петровне. Там мерещились ей формазоны. Делать нечего. Надо пристать, где Бог приведет. Проведать Прадуню, ежели не уехала, позвать ее к себе. «Где же остановиться?» Спросила она у ямщика. Не знаю, отвечал тот. У крестьян избы то не больно приборный, невзрачно живут, с телятами, с поросятами, избенки махонькие и тесные, лесу ведь здесь не пруточка. Вонища одна чего стоит. Где же пристать-то мне? тревожно спросила Аграфена Петровна. У попа разве? Да Мишка у него все-таки пригляднее крестьянского. — сказал ямщик. — А каков поп-от? — спросила Аграфена Петровна. И на мысли никогда не вспадала ей, чтобы пришлось когда-нибудь искать приюта у никонианского попа. Придила ей, но все-таки поп лучше фармазонов. — Ничего, поп хороший, — отвечал ямщик на вопрос ее. — Обстоятельный, хвалят его. — Да денег хоч?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 Поставь-ка, родная, самоварчик. гости это с дороги надо отогреться. Окинула Аграфена Петровна светленькую чистенькую горенку. Все было старенько, надержалось в порядке. У окон стояло двое пялец. Одна поповна вышивала воздухи для церкви, другая широкий пояс к отцовским именинам.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 «Нет». «Неправильно заключать изволите», отвечал отец Прохор. «Совершенно противоположно. Предки господ Луповицких основали и своим коштом выстроили наше село, по сей причине и назвали его именем своего рода. Их род весьма старинный. Недалеко отсюда княж Хабаров монастырь находится. Сей святой обители основания положил князь Федор Иоаннович Хабаров» еще в дни царя Михаила Федоровича, а тот — князь Хабаров, основатель и строитель монастыря, приходился ближайшим сродником, жившим в те отдаленные уж теперь времена, боярам Луповицким, наше село всего еще с небольшим сто лет получило основание от господ Луповицких, именно ж от генерал-поручика и кавалера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 весьма привержены к Церкви Божией, и христианские обязанности исполняют с достодолжным благоговением и неопустительно. Каждый год не только Мовосвятую Великую четыредесятницу, но в каждой из четырех церковей установленных постов святым божественным тайнам тела и крови Господней приобщаются. Правда, что разрешение грехов –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 на Пасху, на Рождество Христова, на Богоявление Господне, на происхождение честных древ животворящего креста, а также на Успение Пресвятой Богородицы. Храм у нас в этот день и на дни памяти преподобного отца нашего Стефана Савваита и священномученика Феодора, архиепископа Александрийского. Пределы с Годникам Божиим устроены при нашем храме. Во всеоные праздники здешние помещики, господа Луповицкие, принимают нас –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 Пошли обычные деревенские разговоры Какая летом стояла погода Каков урожай был Каковы были наливы и пробные умолоты И про ягоды была речь введена И про то, что яблоков мало в этом году уродилось А все от тенитника По весне он еще в цвету погубил яблоки Да и вишням досталось Зато грибов изобильно было И огурцы хорошо уродились